Если вы этого категорически не желаете, то вы дезавуируете меня или прикажете мне молчать. Я буду беседовать с государем Седьмого в совершенно конфиденциальной аудиенции, которую он назначил мне на этот день проездом в Карлсру на Кристины. 9 сентября. У вас, таким образом, есть еще время для протеста? Об общем положении я не хочу сегодня распространяться. Внутренняя катастрофа произойдет, как мне кажется, не теперь, а лишь весной – И к тому времени вы непременно должны быть на месте. Она окончательно решит наше будущее. Ваш фон Роан. Я ответил. Тулуза, 12 сентября 1862 года. Мои странствования вдоль и поперек Пиренеев были причиной того, что я только сегодня застал здесь ваше письмо от 31 августа. Я ожидал также письма от Бернсторфа. который месяц назад писал мне, что в сентябре вопрос о персональных переменах будет решен во всяком случае. Ваше письмо заставляет меня, к сожалению, предположить, что неизвестность останется столь же полной и к Рождеству. Мои вещи все еще в Петербурге, и там замерзнут. Мои экипажи в Штеттене, лошади в имении близ Берлина, моя семья в Померании, я сам на большой дороге. Сейчас я возвращаюсь в Париж. хотя работа у меня там теперь еще меньше, чем когда-либо, но срок моего отпуска истекает. Мой план таков. Предложить Бернстерфу съездить в Берлин и обсудить дальнейшее устно. У меня потребность провести несколько дней в Рейнфельде, так как я не видал своих с 8 мая. День отъезда Бисмарка из Петербурга. Я должен воспользоваться случаем добиться ясности. Я ничего так не желаю, как остаться в Париже, Но я должен знать, что переезжаю и устраиваюсь не на несколько недель или месяцев, ведь мой дом поставлен на широкую ногу. Я никогда не отказывался от поста министра президента без портфеля, если так прикажет король. Я говорил только, что считаю это мероприятие нецелесообразным. Я и теперь готов вступить в министерство без портфеля, но не вижу никаких серьезных намерений в этом смысле. Если бы его величество сказал мне, что я буду назначен 1 ноября, или 1 января, или 1 апреля, я знал бы, что делать. Ведь, право же, я не любитель создавать затруднения. Я требую только сотой доли того внимания, которое так щедро оказывает Бернстрофу. При такой неопределенности я теряю всякий вкус к делам и буду вам от души благодарен за всякую оказанную вами дружескую услугу, которая покончит с этой неопределенностью. Если это не удастся в ближайшее же время... то придется примириться с существующими фактами, сказать себе, что я посланник короля в Париже, поселиться там с 1 октября с чадами и домочадцами и устроиться окончательно. Коль скоро это совершится, Его Величество сможет уволить меня в отставку, но уже не принудить сразу же вновь переезжать куда-то. Я предпочту уехать к себе в имение и буду тогда знать, где живу. В уединении я с Божьей помощью восстановил свое здоровье и чувствую себя лучше, нежели когда-нибудь за последние десять лет. Но о том, что делается в нашем политическом мире, я не слыхал ни слова. Из полученного мною сегодня письма жены я узнал, что король был в Доберане. Иначе я не мог бы понять, что означает буква «Д» в вашем письме. Я не слыхал также, что он едет к тринадцатому в Карлсруе. Мне, во всяком случае, не удалось бы застать там его величество, даже если бы я туда и поехал». К тому же я знаю по опыту, что там недолюбливают неожиданных появлений. Государь решит, что я настойчиво преследую честолюбивые цели, от коих я видит Бог весьма далек. Я так доволен положением посланника Его Величества в Париже, что не просил бы ничего другого и желал бы только знать, наверное, сохраню ли я этот пост по меньшей мере до 1875 года.